Григорий Финч, ведь этого мало еще, что вас любят государи и императрицы, сказал я. Ведь вы знаете, как о вас дурно говорят, что о вас рассказывают, и всем этим рассказам верят не только в России, но и за границей. Там в газетах о вас пишут. Вот я и думаю, что если на самом деле вы любите государя и государню, то вам следовало бы отстраниться от них и уехать по добру, по здорову к себе в Сибирь, а то, не равен час, прихлопнуть вас могут. Что тогда будет? Нет, милый, ты ничего не знаешь, от того, так и говоришь», ответил Распутин. «Господь этого не допустит. Коли его воля была к ним приблизить, значит, так надобно. А что людишки там говорят, а ли заграничные газеты пишут, наплевать, пусть болтают, только сами себя погубят». Распутин встал и начал ходить нервными шагами взад и вперед по комнате. Я внимательно следил за ним. Он был угрюм и сосредоточен. Вдруг, резко повернувшись, он подошел ко мне, близко нагнулся к моему лицу и пристально на меня посмотрел. Мне стало жутко от этого взгляда. В нем чувствовалась огромная сила. Не отводя от меня глаз, Распутин погладил меня по спине Хитро улыбнулся и вкрадчивым, слащавым голосом спросил, не хочу ли я вина. Получив утвердительный ответ, он достал бутылку мадеры, налил себе и мне и выпил за мое здоровье. Когда опять ко мне приедешь? Спросил он. В эту минуту вошла в столовую МГ и напомнила ему, что пора ехать в царское село и что автомобиль ждет. А я-то заболтался и позабыл, что дожидают меня там. «Ну, ничего, не впервые им. Иной раз звонят, звонят по телефону, посылают за мной, а я не иду. А приеду неожиданно, вот и радость большая от этого, и цены мне больше». «Ну, прощай, милый», — обращаясь ко мне, сказал Распутин. Затем, взглянув на МГ, он прибавил, указывая на меня. «Умный, умный, только бы вот не сбили с толку. Станет, ежели меня слушать, все будет хорошо». «Правду я говорю. Вот растолкуй ты это ему, чтобы хорошенько понял. Ну, прощай, прощай, заходи скорей». И он меня обнял и поцеловал. Дождавшись отъезда Распутина, МГ и я сошли по той же черной лестнице и, выйдя на Гороховую, направились к фонтанке, где нас ожидал автомобиль. Дорогой МГ опять делил со мной своими чувствами к старцу. Не правда ли, как у Григория Ефимовича, «Хорошо, и как в его присутствии забываешь все мирское», — говорила она. «Он вносит в человеческие души какое-то удивительное спокойствие». Мне оставалось только согласиться с ней, но я, тем не менее, высказал ей следующую мысль. «А вы знаете, — сказал я, — что Григорию Фимчу следовало бы как можно скорее покинуть Петербург». «Почему?» — испуганно спросила она. «Да потому что его скоро убьют». «Я в этом совершенно уверен и советую вам сделать все от вас зависящее, чтобы повлиять на него в должном направлении. Уехать ему необходимо». «Нет-нет», — в ужасе воскликнула МГ, «этого никогда не будет, Господь не отнимет его у нас. Поймите, что он наше единственное утешение и поддержка. Если его не станет, то все пропало. Императрица верит, что пока Григорий Ефимович здесь, с наследником ничего не случится» а как только он уедет, то наследник непременно заболеет. Это уж не раз бывало, что с его отъездом наследнику делалось плохо и приходил с Григорием Ефимовичу с дороги возвращаться. И удивительно, как только он вернется, мальчик сразу поправляется. Григорий Ефимович сам говорит, «Если меня убьют, то и наследнику, не быть живому, непременно умрет». Ведь на Григория Ефимовича было уже несколько покушений, и Господь сохранил его, продолжала МГ. «Он теперь так осторожен, и у него такая охрана, что за него нечего бояться». «Мы подъехали к дому, где жила семья Г». «Когда я вас снова увижу?» — спросила меня МГ. Я попросил ее мне позвонить после того, как она снова увидится со старцем. Мне очень хотелось узнать, какое впечатление произвел на него мой последний с ним разговор. «Вспоминая все, что я только что слышал», и от самого Распутина, и от МГ, я невольно сопоставлял это с нашим намерением удалить старца от царской семьи мирным путем. Теперь мне становилось ясно, что никакими способами нельзя будет добиться его отъезда из Петербурга навсегда. Он слишком твердо чувствует под собой почву, слишком дорожит своим положением. Усиленная охрана, следившая за каждым его шагом, внушала ему несомненную уверенность в полной его безопасности. Что же касается денег, которыми можно было бы его соблазнить, то едва ли и деньги могли бы его заставить отказаться от всех тех неограниченных преимуществ, которыми он пользовался. У Распутина, думал я, достаточно источников для получения необходимых ему средств на кутежи и пьянство. Все его несложные потребности могут быть удовлетворены с избытком. А кроме того, быть может, у него есть способы для приобретения таких богатств, которых мы и не сможем ему предложить. Если он действительно немецкий агент или нечто в этом роде, то Германия не пожалеет золота ради своих выгод, ради своей победы. Отчетливо рисовалось моему сознанию необходимость прибегнуть к последнему средству избавления России от ее злого гения.